Глава десятая. У ней вошел в кабинет, когда я уже и список команд придумал, и даже базовый набор табличек на обычной бумаге написал. Как раз стоял над ними, разложенными на полу, и думал, что еще можно добавить. Вроде и так дофига получилось. Чуть ли не весь набор возможных слов выписал. Мастиф обошел кругом мои художества и кашлянул. Получилось, будто хохотнул. Аккуратно, чтобы таблички не разлетелись. Нужно потом их заламинировать или на пластиковых пластинах сделать. Выбрал и подтолкнул носом ко мне три. Я? Нет. Плохо. Мне секунд десять понадобилось, чтобы понять, о чем это он. Ты на меня не злишься? Кивок. Хвала древу! Я буквально почувствовал, как с души падает тяжеленный камень. Но все равно прошу у тебя прощения за этот форс-мажор. Еще один наклон лобастой башки. Мол, извинения принимаются. После чего. Еда хорошо. Это да, брат. Еда тут не чета нашей. Одно плохо. Такими деликатесами тебя кормить я смогу нечасто. По крайней мере, в ближайшее время. Деда, в смысле деда-реципиента арестовали по подозрению в госизмене. А он, мало того, что мой официальный опекун, у которого доступ ко всем нашим средствам, так еще и сама семья, хоть и дворянская, очень бедная. Но с этим мы разберемся». На последнее заявление у ней сообщил, что готов помогать. «Мы с ним посмеялись над тем, как он будет разбираться с финансами. Та еще картина». Как я понял, что мой земляк тоже хохотал? Ну, кашель, оказывается, действительно был аналогом. Тут я не ошибся. Потом я ему накидал свой план действий, идею с командами, которыми мы будем общаться на людях. И как-то незаметно перешел к рассказу о мире, в котором мы с ним теперь будем жить. Так-то переселенцев готовили к миграции, давали все сведения, добытые кочевниками. Но одно дело — лекции там, и совсем другое — здесь. Так как я тут графом числюсь, тебе нужно понимать особенности здешнего сословного общества. Ну, просто чтобы чей-нибудь не тот лакированный башмак не обоссать. Здесь я улыбнулся, а у нее растянул пасть в беззвучном зевке. Смешно, мол. Ну а что, по моей легенде, Ты очень хорошо дрессированный пес, умеющий чуть ли нечеловеческую речь понимать. Так что будь любезен соответствовать. Математика. Я знаю, что ты умный у ней, но ты уж извини в теле мастифа, и у тебя вряд ли появится возможность показать кому-то свои знания. Ярмарка, представление, вопрос. Нет, конечно, я не буду тебя так использовать хотя идея неплохая, можно будет с немного денег поднять. «Да шучу я, шучу, чего сразу рычать?» — замахал я руками, после чего пояснил. «Даже если бы я захотел так поступить, мне происхождение не даст. Пусть и бедная, но Брюсы — аристократы. Высшее общество за такое распнет, а нам тут надо устраиваться как-то. Ладно, слушай инструктаж». Я быстренько прогнал в голове, что хотел сказать, и решил начать с политинформации. Итак, мы в Российской империи. На троне Андрей Васильевич из рода Шереметьевых, третий носитель имени. Под ним совет семи князей. Перечислять фамилии не буду. Тебе пока без надобности. Потом подробнее пройдемся. Так, что еще? А. Несмотря на явные признаки самодержавия, монархия считается все же парламентской. Тут есть сенат, в две палаты которого входят представители разных сословий. Этот орган может заблокировать решение совета и даже императора. Кроме шуток. Один раз даже получилось, лет 50 назад, чем местные страшно гордятся. И сам император не устает вспоминать. «Типа, смотрите, какие мы просвещенные!» Двигаясь по заготовленной программе, я вываливал на собеседника тонны информации, часть из которой он уже знал, но без тонкостей и нюансов. Например, рассказал, что европейские страны в общем и целом лежат под русско-германским альянсом и давно уже не пырхаются, послушно выполняя роль сателлитов одного из гегемонов что на двух материках в западном полушарии живет и здравствует коренное население, которое смогло развиться до крупных государств, так как эпоха великих географических открытий здесь пришлась на вторую половину 17 века, а главными первооткрывателями выступили русские и германцы. В результате колониализма, известного на множестве соседних с нашим родным листком, здесь не было. У гегемонов и так земли было хоть заешься. Так что с немного отстающими по развитию от европейцев Мешика, самоназвание одного из крупнейших народов, был заключен мир. Империя Ацтлан полностью контролирует южный континент в западном полушарии, а союз пяти племен – северный. Поднебесная уничтожила государство Непон 300 лет назад и полностью подчинила его, породив Великий исход. При поддержке тогдашнего русского царя несколько миллионов японцев переселились на здешную территорию, и их аристократия стала родницей с нашей. Маратки подмяли под себя все южные земли и находятся в постоянных зарубах с ханцами из поднебесной. Примерно так выглядит политическая география. Главный город, нет, Москва, «Вопрос. Пока я рассказывал, уни с задумчивым видом бродил между разложенными табличками. И когда я закончил, выложил передо мной чуть ли не целое предложение. А может мне не таблички, а что-то в виде интерактивного экрана для разговора с ним приспособить, на котором можно лапами буквы нажимать? Правда, придется ему научиться задавать вопросы на здешнем языке». Да и сама такая приблуда обойдется, ой, как недешево. А у меня денег нет. Ладно, значит, пока таблички. Столица Российской империи Владимир, ответил я, раздумывая над вопросами межвидовой коммуникации. Огромный город с населением 8 миллионов, и это только постоянно проживающих, а с приезжими так и все 10 будет перенесена из Москвы чуть больше 400 лет назад, в период, когда династию Рюриковичей сменили Шереметьевы. Еда, деньги, вопрос. Как выяснилось, земляка больше волновали не геополитика с географией, а более бытовые и насущные вопросы. «Деньги на жизнь, пусть и не шикарную, у нас есть», — ответил я. Все же, бедные аристократы, это не прям нище. С голоду не помрем точно. Но нужно получить доступ к управлению. Сейчас закончим тут, позавтракаем и пойдем в тайную канцелярию. Будем выбивать из этих ребят доступ к нашим средствам. Человек, кровь, злой, вопрос. За время общения я уже наловчился почти с полуслова понимать, что мне хотел сказать Уний. Несмотря на то, что порой выглядели его вопросы очень неочевидно. Не знаю я, Уни. Может, дед и правда заговорщик? Он, конечно, старый пень, но ведь еще и сильный энергет. Вполне возможно, что у него хватило бы сил на то, чтобы выступить против власти. Правда, я не знаю, на кой черт ему это понадобилось. Ты, человек, кровь, проблемы. Вопрос. Мне уже дали понять вчера, что тайная канцелярия не рассматривает меня как подозреваемого. Обычно родственников подозреваемых тоже втягивают в разработку. Но тут сработало то, что Роман Брюс последние годы при смерти лежал. Никто на него и думать не будет. Про то, что меня, возможно, используют как наживку, я ему говорить ничего не стал. Во-первых, потому что сам в этом до конца не уверен. А во-вторых, незачем ему пока об этом думать, других задач хватает. А, я же ему еще про магию ничего не рассказал. Ну и самое главное, Уни, ты про это уже знаешь, но я специально пройдусь отдельно, поскольку это очень важно. Если я скажу «одаренный фу», ты делаешь ноги, понял? Без шуток. Вопрос, смысл нет потому что могут убить. Кинет какой-нибудь Аристо, воздушный диск или стрелу мороза, просто чтобы мне насолить. И кончится для тебя даже такая вот жизнь. А ему, что характерно, ничего за убийство не будет, максимум штраф. Ты же для них просто животное, на которое уголовный кодекс не распространяется. Местные, как я уже говорил, энергеты. Здесь они называются магами. Процент их относительно основного населения не слишком высок, не больше десяти, из которых большая часть является дворянами. Это, кстати, объясняет, почему к текущему уровню развития сохранились такие пережитки, как сословное деление. Сложно отказаться от разделения людей на сорта, когда они отличаются будто разные виды. На самом деле, магия тут могла быть и по развитию, что ли. Я к тому, что в бытовых областях жизни она практически не представлена, только в боевых. Так-то цивилизация Дэноса вполне себе техногенная, хотя и отстает от моей родной. До увидания, естественно. Но здесь аристократия полностью узурпировала весь спектр энергетических техник. Не выпуская эти знания наружу, и ревностно следя, чтобы уникальные практики не стали достоянием широких масс. Понимание, опасность, много, вопрос. От уровня стрелкового оружия до площадного бомбометания где-то. От уровня развития энергоконструкта каждого отдельного одаренного зависит. Плюс еще национальные особенности. У каждого народа же свой подход к магии. В Российской империи в основном стихийники, то есть люди, умеющие создавать энергетические проявления, привязанные к одной из доминирующих природных стихий. Как правило, один род обладает привязкой к одному виду проявлений. Брюсы, например, геокинетики, то есть я, маг Земли. Не слишком могущественный, но кое-что умеющий. Энергетические техники как и возможностями пользоваться, достались мне от предыдущего владельца тела. У ней снова распахнул пасть, типа «ну офигеть вообще». После чего подвинул лапой табличку с надписью «Наблюдение». «Посмотреть хочешь?» — усмехнулся я. «Можно устроить, но не здесь, а то потом задолбаемся убираться». На заднем дворе обустроена тренировочная площадка. «Пойдем».